Змеи. И снова коллеги взметают сухую дорожную пыль, поняв, что легионом не пройти через круче Кавказа, Помпей двинулся в обход великих гор к Герканскому морю. «Путь пролегает через земли албанов. Этот народ воинственнее беров, потому что беднее их и даже не знает чеканные монеты». Забравшись на деревья, албаны осыпают пришельцев стрелами, сбрасывают с высоких утесов камни, разбирают висячие мосты. Но римлян не остановить. Их полководец неутомим. Говорят, что он поверил басням об амазонках и задумал переженить на них своих воинов». И вот уже леса и горы сменились каменистой степью, где нет ни ручьев, ни колодцев, где солнце палит, как гончарная печь. Воду приходится нести на себе. Туники прилипли к спинам, ноги стерты в кровь. Но полководец также настойчив и упрям. «Вперед, войны! В трех переходах отсюда плещется Герканское море. Оно еще не видело римских орлов!» Так бы и дошли римляне до самого Каспия, а, может быть, и переправились бы через него, если бы не змеи. Змеи ползли непрерывным потоком, тысячи и десятки тысяч голов и извивающихся хвостов. Может быть, они переселялись в страну, где больше тени и воды, или их вел какой-нибудь змеиный консул против другого змеиного племени. Как бы то ни было, Римские воины встретились со змеями, и это заставило их остановиться. «Змеи!» — меланхолически молвил Помпей, глядя на неожиданно возникшее препятствие. Раньше ему и его славе мешали люди, а теперь против него ополчилась сама природа. «Ты не знаешь, Мурена, какие боги наслали на нас змей?» «Трудно сказать». — ответил легат, стирая солбопот. — Но я полагаю, что те же, которые остановили Александра в Индии. Консул повернул голову. Сравнение с Александром пришлось ему по душе. — Да, ты прав. Александра остановили змеи. Я думаю, что и нам незачем искушать судьбу. «Тем более в этой стране не оказалось ни золота, ни драгоценных камней. Здесь нет даже воды, и болота наполнены земляным маслом». Он наклонился и зачерпнул ладонью черную тяжелую жидкость. «Прикажи наполнить этим бурдюк. Я хочу налить им светильники в Храме Победы». Войско повернуло назад. Багровое солнце освещало сгорбленные спины солдат. Наконец-то их полководец взялся за ум. Может быть, он набрался мудрости от змей, которые ему преградили дорогу?